«Но ведь я молода, Рэйчел. Мне привыкнуть будет нетрудно, а Артуру тем более». «А мне и подавно. Не такая я уж старуха, чтобы бояться простой еды до работы, когда могу помочь тем, кого как родных детей люблю. Старовата я, чтобы их бросить в беде, а самой по чужим людям мыкаться». «Так и не надо, Рэйчел!» воскликнула я, обнимая и целуя моего верного друга. Поеди все вместе»